вамус посмотрел на меня, а я показал ему жестом, чтобы он и дальше разматывал Бекфорда в шнур. Мы доплыли до Люгера и схватились за борт. Лори и Волкат помогли нам забраться на палубу. С минуту мы лежали неподвижно, тяжело дыша, как два морских льва, выброшенные на берег. Но, конечно, Эдвард не собирался ждать, пока мы отдохнем. Он сделал данную знак подвести диаген как можно ближе к Люгеру волкота, после чего сложил руки возле рта. «Мистер Волкат! закричал он. «Джон!» «Что здесь творится? Что вы здесь делаете?» «Я только хотел показать Квамосу Дэвида Дарка», — ответил я. «Спасательной лодке? А для чего у вас на борту компрессор и воздуходувка?» «Не суй свой нос, куда попало», — посоветовал я ему. «Этот корабль никому не принадлежит. Он не зарегистрирован. Ты ничего не можешь нам запретить, если мы захотим сами в нем покопаться». «Дэвид Дарк уже зарегистрирован», — ответил Эдвард. «Я зарегистрировал сегодня утром. Джилли позвонила мне из Тьюзбери и сказала, что ты уехала рано утром с кучей оборудования». «Спасибо, Джилли», — подумал я, и Уда в кружевах. «Заинтересован или нет, а ты не можешь запретить тут нырять», — ответил я. «А надо ли доказывать, что ты ошибаешься?» — оскалился Эдвард. «Может вызвать береговую охрану, которая прикажет вам убраться?» Этот корабль теперь частная собственность и частично принадлежит властям города Салем. Любая плавающая единица, подозреваемая в незаконном проведении подводных работ поблизости от этой собственности, подлежит конфискации, а ее хозяин заплатит штраф. Так что, мотай отсюда! Эдвард, я думал, мы друзья. Видимо, мы оба ошибались, ответил Эдвард. Он молча отвернулся и приказал Донбассу развернуть диаген. «Квамус», — сказал я, не меняя положение, — «поджигайте Бигфордов шнур. Мистер Уолкот, заводите двигатель и мотаем подальше к дьяволу». «Вы не предупредите своих коллег?» — спросил Квамус. корея бывших коллег. Конечно же, предупрежу. Но только после того, как загорится Бигфордов шнур». К вам исчеркнул спичкой, прикрыл латонями конец бигфордового шнура, прикрывая огонек, и подождал, пока не загорится магниевый стерженек внутри. Бигфордов шнур горел быстро, со скоростью примерно полутора метра в минуту. Искорка быстро перескочила через борт люгера и исчезла под водой. Раздалось бульканье, небольшое облачко дыма развелось в воздухе, и все. Волк отключил дизель люгера. Лишь тогда я закричал, что было сил: Мотайте отсюда! Побыстрее! Динамит! Я увидел, как яйцеголовая троица остолбенела поглядывать на меня. Они удивленно переглянулись, а потом опять вытаращивались на меня. «Чего ты сказал?» — провизжал Эдвард. «Какой динамит!» «Сейчас рванет!» — прокричал я ему, в то время как Люгер заворачивал в сторону побережья Гринетхит. «Мотайте отсюда и поживее!» На минуту наступило молчание, потом двигатели Диагена с Рево и небольшая лодка пустилась в обратный путь, вначале медленно, но быстро набирая скорость. Едва она успела проплыть ярдов пятьдесят, как странная дрожь пронзела океан. У меня появилось чувство, какого я прежде никогда не испытывал. Это напоминало землетрясение, только какое-то более ужасное, как будто мир распадался на отдельные куски. Небо отрывалось от земли, а море от суши. Мне показалось, что все стало невесомым и взлетает на воздух. Люгер, компрессор, комбинезоны, флаги и все остальное». Потом поверхность океана лопнула, огромный столб воды с жутким ревом выстрелил вверх на 50 или 100 футов и завис в лучах утреннего солнца. Ударная волна закупорила мне уши, заглушая грохот тысяч тонн воды, падающей назад в море, но слух ко мне вернулся достаточно быстро, чтобы услыхать эхо, донесшееся от холмов гренитхит, отчетливое, как выстрел из пушки. Палово Люгера накренилась и вздыбилось под нашими ногами так, что нам пришлось схватиться за релинги, чтобы не выпасть за борт. Но Диоген, находившийся значительно ближе к центру взрыва, едва не затопило сперва падающей водой, а потом миниатюрной приливной волной, которая перевалила через корму и залила лодку. Эдвард не позвал нас на помощь, видимо он был слишком разъярен и взбешен но при этом мы видели, как он помогает другим вычерпывать воду. Донбасс осторожно подрегулировал кашляющий двигатель и направил Диаген в сторону пристанили Салема. Не было ни упреков, ни угроз, но я однако знал, что Эдвард немедленно донесет о нашем пиратском поступке как береговую охрану, так и в полицию Салема. Так что нам повезет, если нас не арестуют еще до того, как мы доберемся до берега». «Ну, что будем делать?» – спросил Волкот. Как только это корыто доплывет до пристани, повсюду будет полно фараонов. «Мы обязаны найти медный ящик», — настаивал Квамус. «Не обращая внимания на полицию, медный ящик важнее всего». «О, если я получу гарантию, что вас, драгоценный мистер Эвелит, вытащит меня из кутузки», — прорычал волкот «Мистер Эвелит, конечно, гарантирует вам полную неприкосновенность» заявил Квамус и посмотрел на Уолкота так, что тот вынужден был уступить. Уолкот был упрям, но Квамус тверд, как скала. Уолкот и его дочь начали распаковывать спасательные плоты, уложенные вдоль обоих бортов люгера. Их было двадцать, и идея состояла в том, чтобы привязать их к медному ящику, когда мы его найдем, а затем надуть с сжатым воздухом. Тогда ящик всплывет на поверхность, и мы сможем добуксировать его до пристани». Тем временем море вокруг все еще беспокойно бурлило. На поверхность всплывало все больше ила и самого разнообразного мусора. Забелела всплывшая брюхом вверх дохлая рыба, главным образом камбала и карпы, а также несколько небольших голубых акул. Между ними плавали почерневшие куски вязовой древесины, клепки и подпорки, полопавшиеся куски бочек, содержавших корабельные припасы, остатки мачт и такелажа. — Пожалуй, вам не стоит нырять в этом супе, — заявил Волкот, поглядывая на бурную поверхность моря. — Подождите полчаса, пока не улучшится видимость. Сейчас вы и друг друга не разглядите, не говоря уж о медном ящике. — Полчаса — это слишком долго, — заявил Квамус, сматривая суженными глазами в отдаленный берег. — До этого времени наверняка появится береговая охрана. «Слушайте, мистер, — бросил Волкот, — я могу рисковать, почему бы и нет. Я могу даже устроить гонки с береговой охраной. Я привык к этому, но я не возьму на себя никакой ответственности ни за вас, ни за вашего друга, если вы хотите нырять в воде, полной опасных останков. Так что об этом и не думайте». «Мы можем нырнуть на свой страх и риск», — ответил Квамус пожалуй», — ответил Волкот, — «но без кислорода нырять вы не сможете, а от меня вы его не получите», — к вам успронзил Уолкотов взглядом. Но старый моряк крепче прикусил свою трубку и отвернулся. «Прошу прощения», — проворчал он, — «но если вы осмелитесь нырнуть в эту кашу, то может случиться буквально все». Следующие пять минут мы наблюдали, как все больше обломанных кусков дерева всплывает на поверхность. Вскоре море вокруг Люгера-Олкота покрылось тысячами почерневших обломков, остатков одного из важнейших археологических открытий в новой истории. Казалось, корпус Дэвида Дарка был разнесен взрывом в дребезги. Придать этим дрифующим обломкам первоначальную форму было уже невозможно. Но я не чувствовал себя виноватым. Я знал, что поступил правильно и что иногда в жизни людей, и что иногда в жизни людей стоят выше людской культуры. Со стороны пристани Салема мы неожиданно услышали завывание полицейской сирены и увидели мигающий белокрасный фонарь моторки. К вам усухватил у волкота за руку. «Теперь нам нужно нырнуть», — сказал он. «Извините», — воспротивился Волкот, — «но еще слишком опасно», — Квамус посмотрел на Волкота расширившимися глазами. Волкат пытался отвернуться, но Квамус каким-то образом смог опять притянуть его взгляд. С удивлением я наблюдал за тем, как Квамус сматривается у Волкота и как дрожат его челюстные мышцы. На лице Уолкота отразился нарастающий ужас, как у кого-то, кто осознал, что потерял управление автомобилем и неизбежно приближается к катастрофе. «Я!» – выдавил волкот и неожиданно упал на колени, а из его носа хлынула кровь. Лори встала на колени рядом с отцом и подала ему замасленную тряпку, чтобы тот оттер кровь, но хотя она и бросила обвиняющий взгляд на Квамуса, сказать она ничего не отважилась. На ее месте и я после такого сеанса гипноза тоже предпочел бы не говорить ни слова». «Мы должны погрузиться», — сказал Квамус. Но все же он оказался неправ. Под нарастающий рев полицейской сирены что-то вынырнуло на поверхность среди бултыхающихся деревянных обломков. Лори увидела это первой, она вскочила на ноги и закричала. «Смотрите туда, мистер Квамус, видите?» Мы прильнули к борту и вытаращили глаза. В каких-нибудь тридцати футах от нас на волнах колыхался огромный зеленый ящик величиной в железнодорожный вагон, но в виде гроба с выпуклым, отчетливо заметным, несмотря на коррозию, знаком креста на крышке. Квамус присматривался к ящику, а его лицо стало цвета слоновой кости. Я чувствовал биение собственной крови и медленные неритмичные удары сердца. «Так это оно и есть?» – спросил Уолкот. «Это вы искали?» Квамус утвердительно кивнул и сделал знак, которого я не понял. Индийский знак, аналог крестного знамения или знак, отгоняющий злых духов. «Это Микцан Катли, не имеющий плоти, костяной человек», – провозгласил он. «С нарастающим страхом я смотрел на ящик гроб, который вздымался и опадал на волнах. Удивительный и молчаливый памятник давно минувших веков, символ ужасной мощи, с которой мы теперь должны были» помериться